«Вера, от черт!» – чертыхается брат, глядя на время. «Из-за тебя, между прочим, опаздываем». Бросает в меня недовольный взгляд сверху и брезгливо морщится, когда рядом с Ромкиным носом возникает подмышка пожилого тучного мужчины, хихикая, вжимая голову в плечи. Я сижу, зажатая с обеих сторон молодыми людьми с опущенными в телефон головами. В их ушах беспроводные наушники, а на лицах застывшее выражение «мне на вас всех плевать». Даже если бы кому-то из них в лицо упирался огромный беременный живот, они бы не заметили. Потому что вся их жизнь там, в виртуальном мире информационных технологий. Присаживайтесь. Приподнимаюсь, освобождая место для мужчины, лицо которого покрылось мелкими вкраплениями пота. Мне и самой невыносимо жарко и душно. «Час пик в метро – тот еще квест на выживание. С самого начала тебе нужно каким-то невероятным образом попасть в общую струю движения к эскалатору. Потом таким же образом выбраться из нее. Потому что на выходе тебя будет нести одним бешеным горным потоком. И не факт, что в нужном тебе направлении. Дальше стоит применить всю свою наглость, юркость и ловкость, чтобы успеть запрыгнуть в вагон и не быть задавленным дверью». И даже если ты успешно прошел все предыдущие этапы, это совершенно не говорит о том, что ты выживешь в вагоне, а не задохнешься от недостатка кислорода и изобилия зловоний. «Спасибо, доченька», – протискивается мужчина, задевая мои очки и отдавливая ногу. «Его xl размер против моего XS очевиден. Поэтому, когда его крупногабаритное тело приземляется на то место, где была сдавлена я», Не заметить падение астероида невозможно. Наконец-то оба парня возвращаются на Землю и пытаются установить зрительный контакт с горящим табло станций. И когда оба понимают, что давно проехали свои остановки, пытаются пробиться к автоматической двери. И тут хотелось бы процитировать слова великого филолога современности Джигана. «Только в более мягкой форме, а нифига, а нифига». Ведь чтобы пробраться к выходу, нужно разыграть знаменитые пятнашки, переставляя меня из друг с другом местами. Так что ты там говорил, из-за меня опаздываем. Обращаюсь к брату и остаюсь стоять рядом с ним, несмотря на освободившиеся два места. «Конечно!» – хмыкает братец. «Ты так долго выбирала, что надеть!» «Будто твой гардероб размером с костюмерную Филиппа Киркорова». Мне хочется рассмеяться, но я не могу себе этого позволить, потому что сзади меня кто-то подпирает, а спереди в меня впиваются коленки полного мужчины, которому я уступила место. Вообще-то, брат прав. После того, как Ромка высмеял мой оранжевый свитер, я долго сомневалась, что надеть. То, что предлагал брат, мне виделось непрактичным. Узнав у него, что мы собираемся на игру в крупном спорткомплексе, Я предположила, что в таких больших помещениях по обыкновению бывает прохладно, а мёрзнуть мои кости не любят. Все теплые свитера брат забраковал. И пару раз мы даже сцепились, пока не вмешалась мама, грозно рявкнув на брата. В итоге сошлись на темно синей водолазке, которую я заправила в черные джинсы. А вот волосы пришлось распустить, хоть я этого доскрежета зубов не люблю. И они мне жутко мешают, а в тандеме с очками делают из меня пятнадцатилетнего подростка. Но брат выдвинул ультиматум, либо так, либо я остаюсь дома. Оставаться дома после всех манипуляций с переодеванием соотносимо с расточительством времени. А моя рациональная натура категорически не приемлет сие попустительское отношение к делу. Шум вагона метро нарушает траурный марш Шопена, доносящийся из кармана ярко-красной куртки моего братца. Возможно, я бы стыдливо покраснела, если бы хоть кто-то из плотно набитого вагона обратил на нас внимание. Но дело в том, что в огромном мегаполисе до тебя никому нет никакого дела. И чем-то удивить здесь практически невозможно. «Да подъезжаю я уже!» – басит в трубку громко. «На меня два билета возьмите, да, ты не ослышался, два. Все, давай, потом объясню». Отключается брат, заталкивая телефон обратно в карман. «Так что за игра ты мне не рассказал?» «Пока мы едем, хочу подробнее узнать, на что я променяла сегодняшний вечер страданий». «Турнир по гандболу, игра за выход в четвертьфинал», – оповещает Рома. М -м, «Гандбол – это там, где бросают друг другу мяч. Пытаюсь вспомнить, что я знаю про гандбол. И понимаю, что практически ничего. Довольно непопулярный вид спорта, как мне кажется. Не знала, что ты интересуешься гандболом». Леха, мой друг играет в юношеской команде. Пожимает плечами, а я понятия не имею, кто такой Леха. Мы компанией ходим к нему на игры, да ей сам как-то. Замолкает брат на полуслове, так и не договорив. В смысле? Пытаюсь развернуться и посмотреть брату в лицо. Тоже играл? Ну, было. Мнётся стыдливо брат, будто сознаётся в каком-то преступлении. Так, на несколько тренировок походил. «Ах, вот оно что!» А я понять не могла, откуда у брата появились такие ловкость и гибкость в движениях. «А я и не знала!» «Ну надо же! Как же так, живя в одной комнате с братом, корпя над учебниками и не заметила, чем увлекается мой младший братец?» «А почему бросил?» «Да, у меня уже возраст. Ну, знаешь, надо было типа раньше начинать». Пытается отмазаться Ромка, забегав глазами. «Ат жук хитрый!» «Ой, да не ври ты. Скажи, что просто лень на тренировки ходить!» Смеюсь я. «Придумал тоже возраст какой-то!» «Да там занятия, каждый день по три часа, никакой личной жизни!» Обиженно бухтит мой лентяй-брательник и отворачивается. «Мне хочется отвесить ему под затыльник, но, во-первых, я не дотянусь, а, во-вторых, объявляют нашу остановку Багратионовская».